Глава двадцать Письмо. Мара, откуда? Вянет лист, проходит лето, и не серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Отстань, Сонечка, не мешай. И, наконец, это даже не патриотично, воспевать переживания какого-то юнкера Шмидта. Но Сонечка не унималась. Гуляя по комнате с видом человека, изнывающего от безделья, останавливалась, заглядывая в окно синими бездонными прекрасными глазами. Сонечка повторяла. «Вянет лист, проходит лето, и не серебрится». «Мара, Мара, иди сюда, раненых везут». «Смотри, как все обнажили головы, нет, какая прелесть, Бристоль, отсюда все видно». «У, какой он большой, чудовище». «Блиндированный автомобиль везут у немцев отбитый. Страшно должно быть там внутри оставаться». «Мара! Да что же это такое? Сидишь, как статуй бесчувственный!» «Мне твой брат Дима рассказывал, что у них в эскадроне вахместер нижних чинов цукает. Сидишь на лошади, как статуй бесчувственный? Смешно!» «Батюшке, друве на автомобиле прилетел!» «И откуда он взялся? Хотя от чего же? Их полк!» Мара не слышала вся поглощенная этим письмом, этими карандашными строками. Некоторые буквы выведены ломаными туда и сюда линиями. Так бывает, если между карандашом и грубой доскою стола тоненький листик бумаги. Карандаш невольно повторяет все изломы шершавой доски. «Мой друг, ни на словах, ни на бумаге я не умею выражать своих чувств. Не умею». Что-то лежит во мне глубоко, извлечь оттуда на свет Божий. Ну, не могу, да и только. Я не умею быть нежным. Не умею цветисто и ярко описывать мою... Вот видите, какого труда стоит мне вывести это слово. Любовь. Господи, как его затрепали сквозь века, тысячелетия. А это прекрасное слово. Что я думаю о вас постоянно и много, вы это сами знаете». «Ах, это разлука! Но мне приятно сознавать, что вы не там, где-то на севере, а близко. Так близко, что через несколько часов я мог бы вас увидеть. Увидеть и... вечер. Я набрасываю эти строки в мужицкой халупе при свете огарка. Бедно, темно, убого. А между тем, какая суровая красота. Дмитрия не вижу четвертый день». Он уехал с дозором и не возвращался. Горячая голова. С него хватит профильтроваться сквозь линии неприятельских расположений. Молодец, я им доволен. Вообще, вы можете ими гордиться. Василием тоже. Я его видел мельком. Борода, бурка, лихости в нем. А между тем, похож на кронпринца. Это сходство может, я фантазирую, конечно, сослужить ему службу. Представьте. Одевшись немецким офицером, а это трудно, потому что имеем каждый день свеженьких пленных. И вот в образе кронпринца он проникает якобы к своим, к немцам. Дальше, дальше уже дело романиста, я совсем лишен творческой фантазии. Ах, как хотелось бы хоть всего пять минут побыть с вами. Хоть мгновение. Знаете, что мне сейчас вспомнилось в этой холодной боевой обстановке? И они меня жгут. Воспоминания. Я не забуду его. Этот душный, душный день. Парило. Ах, как парило. И потом, кажется, был страшный ливень. Я поймал вас в липовой аллее, и как вы растеряны были, смущены. И ничего не видел, кроме жарких губ и этой белой шеи. Карандаш дрожит в руке. Я чувствую аромат вашего тела. «Сколько в нем здоровья, молодости и еще чего-то вашего мара, собственного, и кружится голова, и сколько нежности к вам!» «Дайте же мне ваши горячие губы! Я хочу смотреть в эти зрачки зеленых глаз, как они ширятся, становясь безумными!» «Меня прервали. Настроение, как вспугнутая птица. Его не вернешь, а жаль. Я так размечтался!» Милый розовый Имшин, из маменькино сынка, превращающийся в боевого офицера, привел двух пленных. Сами явились к нам. Поляки эскадрона Гумберга. Вы слышали, конечно, о подвигах этого полупочтенного. Последняя его доблесть. Пристрелил и ограбил Дорожинского. Вот кого хотелось бы мне заполучить этого змееныша, которого мы все так радушно принимали. «Здесь с этими поляками сказалась моя натура. Следовало их обласкать, пригреть, а я был с ними сух. Что поделаешь?» Один из них, избитый гумбергом, оказался толковым парнем и сообщил мне много интересного. «Все резче и резче бросается разница между взаимоотношениями офицеров и нижних чинов у нас и у германцев». Наша дисциплина неизмеримо человечнее, и сквозь строгость проглядывает что-то хорошее, заботливое, и солдат ценят. У них же бесконечное презрение к солдату. Для германского офицера нижний чин – животное, скотина. Можно ли допустить хоть на минуту, чтобы немецкий генерал обратился к солдатам? «Я вам отец, я вам брат, я вам и нянька». Ведь это слова нашего бригадного князя Б. Это не только красивая фраза, он такой и на самом деле. Вот почему немцы, несмотря на свою дисциплину, идут в бой из-под палки, если не в прямом смысле, то в насказательном. Так же гнали их вперед копралы дубинами в эпоху прославленного Фридриха Великого. Сущность все та же, разница только во внешней форме. И это один из верных залогов конечной победы нашей. И когда они начнут голодать и мерзнуть, не поможет и магическая дубина капралов. Длинное из нескольких листиков письмо, перескакивая с предмета на предмет, возвращалось в конце опять к воспоминаниям о душном дне в густой аллее и о первом поцелуе. Княжна перечитывала карандашные строки, затихшие, пылающая, с полураскрытыми, влажными, как вынутые из воды коралл губами, Она видела трепетный огонек, вставленный в бутылку свечи и резкий профиль, склонившийся над бумагой. «Она увидит его. Должна увидеть!» И Мара повторила вслух. «Должна». «Что такое «должна»?» — спросила Сонечка. «Милая, мы с тобой разлучимся на несколько дней. Ты уезжаешь?» «Уезжаю». «Куда?» «К нему». «А раненые?» Все брошу, все думать не могу ни о чем. Но ведь это же сумасшествие, тебя не пустят. Какая-то деревня, рыщут немцы. Подумай, и, наконец, ты знаешь, как у них там. Сегодня здесь, а завтра...» Он рассчитывает пробыть с неделю на одном месте. Я его застану. Сегодня вечером. Или утром самое позднее выеду. Несколько станций, пять-шесть часов, а там лошадьми. «Как хочешь, только не советую». «Ничьи советы не в силах остановить меня, дорогая. Решено. Никаких перемен, отступлений. Ну и характер. А как же я останусь одна?» — детски беспомощно воскликнула Сонечка. «Как? Во-первых, это вопрос двух-трех дней. А затем ты клевещешь на себя и на меня. Почему одна? Почему не с Молицыным?» «Вот сказала Молицын, мужчина!» «Разве ты предпочитаешь женское общество? За тобой не водилось этого». Сонечка надула губки. «Ты или не понимаешь, или нарочно...» Сонечка отвернулась к окну, забарабанив пальцами в стекло. «Вянет лист, проходит лето, и не серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета...» «Несчастный Юнкер Шмидт, ты его целый день не оставляешь в покое. Ах, Мара, этот Молицин...» «Что Молицин?» «Ничего. Раз ты уезжаешь, оставляя меня одну...» «Опять одну...» ты проведала бы графиню Чечени. Пластом лежит, бедная. Я не гожусь, в сиделке больных не люблю, они наводят на меня уныние. Вот как? Если я захвораю, ты перестанешь меня любить? Ты другое дело. Наконец, отстань. Вянет лист, проходит лето. Княжна позвонила, чтобы ей принесли книгу расписания поездов, но книга оказалась лишней, ибо по военному времени поезда шли согласно другому новому расписанию. И в точности можно было узнать лишь на Венском вокзале. Сонечка, съездим за компанию на вокзал. Не хочу, ты гадкая. Сама поеду. Впрочем, и я с тобою, я не могу на тебя долго сердиться. Вообще ты не можешь сердиться, милая птичка. Стангрет в новенькой ливреи щелкнул бичом, и параконная коляска покатилась вдоль шумных сентябрьским солнцем залитых нарядных улиц Варшавы. Стонали сирены бешеных автомобилей, гудели пульмановские вагоны трамваев. Газетчики звонко выкрикивали свой бумажный товар. И без конца солдаты, офицеры, обозы, колонны, пешие и конные. На Венском вокзале суета, и низенькое приземистое здание под башню с часами выбрасывало на площадь целые толпы прибывающих беглецов. Первый ближайший поезд отходит в девять утра. Времени еще много впереди, весь день, вечер и вся ночь. Оказалось, что уехать можно, лишь получив разрешение от коменданта. И вообще это делается с большим разбором, но княжна не сомневалась в успехе. Комендант Варшавы был приятелем покойного старого князя, и они вместе начинали жизнь в столичном обществе. Мара не любила ничего откладывать. «Сонечка, ты поедешь со мною в цитадель?» «Поеду». Сонечка любила движение, любила всякую возню и была свободна, как ветер. И отчего же не поехать в цитадель? Кстати, отец ее вместе с комендантом воспитывался в Пажеском. Сонечка поставила одно условие. это далеко, цитадель, надо взять машину». «Возьмем. Я сама хочу скорее выяснить». Княжна так и горела нетерпением. Душою она была уже там.